В половине девятого горничная сьюзен приносила для няни поднос с ужином. сьюзен высокая крупная девица, отличалась резкостью движений и неуклюжестью и обыкновенно крушила все на своем пути. Некоторое время они с няней переговаривались шепотом, потом сьюзен удалялась, а няня подходила и заглядывала за ширму. «Я так и думала, что вы не спите. Хотите что-нибудь попробовать?» «О, да, няня, пожалуйста!» И мне в рот попадал кусочек нежнейшего сочного бифштекса. Сейчас трудно поверить, что няня всегда ужинала бифштексами, но я помню только их. Другой важной персоной в доме была наша кухарка Джейн, которая властвовала в своем кухонном царстве со спокойным превосходством королевы, Она начинала работать у мамы 19-летней худенькой девочкой, сначала помощницей к кухарке, потом кухарка. Джейн прослужила у нас 40 лет, и когда уходила, весила не меньше 100 килограммов. За все время она ни разу не проявила ни малейших признаков каких бы то ни было эмоций. Но когда, уступив наконец настоянием своего брата, отправлялась в Корнуолл, чтобы вести его дом, Крупные слезы катились по ее щекам. Она взяла с собой один единственный чемодан, должно быть тот самый, с которым в свое время пришла к нам в дом. Видно, она не накопила никакого имущества. Джейн по теперешним временам была отличной кухаркой, но мама иногда жаловалась, что ей не хватает воображения. «Дорогая, что за пудинг будет у нас сегодня вечером? Придумайте что-нибудь интересное». «Что бы вы сказали, мэм, о пудинг-стоун?» Каменный пудинг был единственной идеей Джейн, но мама почему-то не слишком высоко ценила полет ее воображения. Она сказала, нет, нам это не подходит, мы бы хотели что-нибудь другое. По сей день я не знаю, что такое каменный пудинг. Мама тоже не знала, но название показалось ей бездарным. Когда я впервые увидела Джейн, Она поразила меня своими размерами. Одна из самых толстых женщин, каких я видела в жизни. У нее было спокойное лицо, разделенные на прямой пробор вьющиеся темные волосы, забранные в пучок на затылке. Щеки Джейн находились в непрерывном ритмическом движении. Она неизменно жевала что-то. Кусочек пирога, гренок, ломтик пирожного как большая добрая корова, постоянно жующая жвачку. Из кухни появлялись великолепные блюда. После обильного первого завтрака в одиннадцать часов подавали изумительное какао и на подносе печенье, издобные булочки с изюмом или горячий пирог с ветчиной прямо с пылу с жару. Прислуга ела после нас, и, согласно этикету, до трех часов дня действовало строжайшее табу. Мама дала мне на этот счет жесткие инструкции, согласно которым я не имела права заходить на кухню в это время. Это время принадлежит им, и мы не должны мешать. В случае неожиданной удачи, например, отмены званого обеда, маме приходилось сообщать об этом. Она входила с извинениями, что потревожила всех, и по неписанному закону никто из слуг не поднимался из-за стола при ее появлении. Слуги работали с утра до вечера, не покладая рук. Джейн каждый день приготовляла к обеду пять различных блюд на семь или восемь персон, а если ждали гостей, то на двенадцать или больше, причем каждое блюдо дублировалось — два супа, два рыбных блюда и так далее.